ваши мальчики наверняка знают, кто их держит под арестом, и поэтому будут способны опознать преступников и выступить в качестве свидетелей, когда придет время суда. Капитан Имри сказал мне, что с мальчиками не случится ничего плохого до тех пор, пока я буду сотрудничать. Он сказал мне, что лишь глупцы применяют ненужную силу, Значит, вы убеждены в том, что эти люди никогда не отложатся на убийство. На убийство? О чем вы говорите, сэр? Калверт. Да, сэр. Налейте, Вахмистр, двойную порцию виски. Хорошо, сэр. Когда речь заходила о том, чтобы воспользоваться моими личными запасами спиртного, дядюшка Артур был до удивления великодушен и щедр. Расходы на представительство он мне не оплачивал. Но я налил вахместру двойную порцию, а потом с сожалением констатировал, что все равно стою перед банкротством. Налил и себе. Через мгновение рюмка вахместра опустела — Я взял его под руку и повел в машинное отделение. Когда мы, спустя минуту, снова появились в салоне, вахмистра не надо было уговаривать выпить еще рюмочку. Лицо его было серым, как пепел. — И я вам говорил, что Калверт сегодня проводил разведку местности на вертолете, — небрежным тоном молвил дядюшка Артур. Но я вам еще не говорил, что пилот этого вертолета был убит. Не говорил я вам и о том, что в течение последних шестидесяти часов были убиты двое моих лучших агентов. Кроме того, вы только что видели Ханслета. Ну ты как, Лахместер? Вы по-прежнему будете думать, что имеете дело с джентльменами, для которых человеческая жизнь священна? — Что я должен делать, сэр? На загорелом лице Макдональда постепенно появлялась краска, глаза смотрели холодно и жестко, но в них были и искорки отчаяния. «Сейчас вы вместе с Калвартом доставите тело Ханслета к себе в полицейский участок, вызовите врача и распорядитесь, чтобы он осмотрел труп. Мы должны иметь официальное заключение о причинах смерти. Для суда». «Других убитых мы вам, к сожалению, предоставить не можем. После этого вы отправитесь на Шангри-Ла и сообщите капитану Имри, что мы доставили в полицейский участок ханслита и итальянца. Вы также расскажите им, что якобы слышали, как мы говорили о том, что нам надо вернуться на материк» чтобы достать новый эхолот и одновременно потребовать вооруженной помощи. И что мы будем отсутствовать минимум два дня? Вы знаете, в каком месте нарушена телефонная связь в проливе? Да, сэр. Я сам ее перерезал. Когда вернетесь с Шангрила, отправляйтесь туда и восстановите связь. — Позаботьтесь о том, чтобы ваша жена и сын исчезли еще до рассвета, на тридцать шесть часов, если вы хотите жить. — Все ясно? — Ну, разумеется, вы тоже исчезнете. — Я понял, что я должен сделать, но я не понимаю, почему вы хотите, чтобы я это сделал. — Делайте, как вам говорят, и не спрашивайте. — Да, еще одно У хаслита нет родственников, лишь очень немногие из моих людей имеют близких, поэтому его спокойно можно похоронить в Торбе. Разбудите могильщика и договоритесь с ним о похоронах на пятницу. Калверт и я хотим на них присутствовать. — Но пятница... — Ой, ведь пятница — это уже послезавтра. — Да, послезавтра. До пятницы все должно кончиться, и ваши мальчики снова будут дома. Макдональд долго и внимательно смотрел на дядюшку Артура, потом медленно сказал, «Как вы можете быть так уверены в этом?» «Я вообще не уверен». Дядюшка Артур провел себе рукой по лицу медленно и устало, а потом посмотрел на меня. Зато Калверт в этом уверен. Очень жаль, Вахмистер, что наши предписания никогда не позволят вам рассказывать своим друзьям, что вы когда-то знали или встречались с человеком по имени Филипп Калверт. И если это и удастся кому-то сделать, то этим человеком будет Калверт. Я думаю, что он справится с этим делом. Во всяком случае, надеюсь... «Я могу присоединиться к вашей надежде», — торжественно заявил Макдональд. «Я тоже мог присоединиться к тому, на что они смеют надеяться, и, может быть, больше, чем кто-либо другой, но, поскольку атмосфера и без того была наполнена отчаянием, я не считал необходимо подливать масло в огонь, поэтому я лишь с уверенностью посмотрел на Макдональда и снова повел его в машинное отделение». Глава седьмая. Среда, двадцать два часа сорок минут, четверг, два часа утра. Для того, чтобы расправиться с нами, они прислали троих. И не в полночь, как ожидалось, а в двадцать два сорок в тот же вечер. Появились они всего пятью минутами раньше, и они бы с нами расправились, ибо за пять минут до их появления мы еще стояли у старого пирса. И если бы они пришли пятью минутами раньше, то виноват в этом был бы только я. Дело в том, что после того, как я оставил Ханслета в полицейском участке, я настоял на том, чтобы Макдональд Авторитета ради сопровождал меня к единственному в этом городке аптекарю, так как я хотел приобрести у последнего кое-какой препарат. Ни тот, ни другой не были в восторге от моей просьбы, и мне пришлось использовать весь мой арсенал для запугивания, чтобы наконец-то получить от старого аптекаря те минимальные услуги, в которых я нуждался, а именно маленькую зеленую бутылочку на этикетке которой стояло всего лишь одно скромное слово — «таблетки». Тем не менее, мне повезло, и я был на Фэркресте в половине одиннадцатого. Западное побережье Шотландии не славится своим бабьим летом, и этот вечер не был исключением, не говоря уже о том, что он был ветреный и холодный, дождь лил, как из ведра, Что, правда, было не совсем обычным явлением, но и не таким уж необычным, чтобы смотреть на это как на исключение. Буквально через минуту после того, как мы отчалили от пирса, я вынужден был включить прожектор на рулевой рубке.